Глава 19. Шурка большой. На заднем дворе появился Шура Гуреев, или как его называли ребята, Шурка большой, самый высокий во дворе мальчик. Он считался великим артистом и состоял членом драмкружка клуба. Клуб этот находился в подвальном помещении первого корпуса и принадлежал домкому. Ребят туда не пускали, кроме Шурки большого, который по этому поводу очень важничал. А! -а! Столбоверстовичу, столбу Верстовичу!» — приветствовал его Миша. Шура бросил на него полный достоинства взгляд. «Что это у тебя за ребяческие выходки? Я думал, что ты уже вышел из детского возраста». И «Ишь ты какой серьезный!» — сказал Генка. «Где это тебя так выучили?» «В клубе, что ли?» «Хотя бы в клубе». Шура сделал многозначительную паузу. «Вам-то хорошо известно, что в клуб пускают только взрослых. «Подумаешь, какой взрослый нашелся», — сказал Миша. «Вырос длинный, как верста. Вот тебя и пускают в клуб». «Я — клубный актив», — важно ответил Шура. «А тебе, если завидно, так и скажи». «Нас в клуб не пускают, потому что мы неорганизованные», — сказал Слава. «А вот, говорят, на Красной Пресне есть отряд юных коммунистов, и они имеют свой клуб». «Да, есть», — авторитетно подтвердил Шура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 «А эти красные?» «Красные?» — переспросил Миша. «Ну, если красные, значит, они за советскую власть. И потом, ведь на Красной Пресне какие там могут быть скауты? Самый пролетарский район!» «Да», — подтвердил Шура. «Они за советскую власть. И у них есть свой клуб?» «А как же», — сказал Шура и неуверенно добавил. «У них у каждого есть членский билет». «Здорово!» — снова протянул Миша. «Как же я об этом ничего не слыхал!» «Ты это, Славка, откуда все знаешь?» Мальчик один в музыкальной школе рассказывал. «Почему же ты точно все не узнал? Как они называются, где их клуб, кого принимают?» «Принимают!» — засмеялся Шура. «Думаете, так просто? Взял и поступил? Так тебя и приняли!» «Почему же не примут?» «Не так-то просто!» Шура многозначительно покачал головой. «Сначала нужно проявить себя». «Как это проявить?» «Ну...» «Вообще!» — Шура сделал неопределенный жест. «Показать себя!» «Ну вот как некоторые. Работают в клубе, ходят на комсомольские собрания. Ладно, Шурка, — перебил его Миша, — не надо уж слишком задаваться. Ты много задаешься, а пользы от тебя никакой. То есть как? Очень просто. Ты ведь собираешься в комсомол поступить? Ну вот. Комсомольцы на фронте воевали, теперь на заводах, на фабриках работают. А ты что?» Стоишь за кулисами, толпу изображаешь. Ты вот что скажи, хочешь быть режиссером? Как-то режиссером. У нас режиссер, товарищ Митя Сахаров. Он режиссер взрослого драмкружка. А мы организуем детский. Тогда всех ребят будут пускать в клуб, поставим пьесу, сбор в пользу голодающих по Волжья. Вот и проявим себя. Правильно, сказал Слава. Можно еще и музыкальный кружок, потом хоровой, рисовальный.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 «Конечно», — продолжал размышлять Шура, — «это неплохо». «Но по характеру своего дарования я исполнитель, а не режиссер». «Ну и прекрасно», — сказал Миша. «Раз ты исполнитель, так и будешь исполнять режиссера. Чего тут думать?» «Хорошо», — согласился наконец Шура. «Только уговор. Слушаться меня во всем. В искусстве самое главное — дисциплина. Ты, Генка, будешь простаком». «Ты, Славка, героем. Ну и, конечно, музыкальное оформление. Мишу предлагаю администраторам». Шурка покровительственно посмотрел на остальных ребят. «Инженю и прочие амплуа я распределю потом, после испытаний».